Глава пятьдесят 58. Калия. Миледя, мне кажется, здесь небезопасно. Калии пришлось собрать всё самообладание, чтобы не накричать на Эвен, указав, что она вряд ли по доброй воле устроила бы привал в этой долине. Дело было не только в том, что отсюда при первых лучах солнца виднелся нависающий над головами замок, как свидетельство их позора. Немейцы поставили палатки совсем неподалёку своего рода лагерь для беженцев, где разместились рабочие из кузнец. От близости этой проклятой долины нервы девушки опасно вибрировали. "А тебе и не должно нравиться", холодно ответила она. "Мне сегодня тоже не по душе". Ночь имела зловещий. Дороги узкими и полными уступов, о которые спотыкались лошади, Леса кишели демонами, которые бесконтрольно скитались после гибели своей повелительницы. О, сегодняшний проклятый день был Колее совершенно не по душе. Мы отдохнём ночью, и двинемся на юго-восток на рассвете, когда будет достаточно светло и безопасно. Можешь идти. Но Эвену упрямо осталось стоять перед ней, ещё сильнее разжигая гнев Колеи. Княгиня ещё ни разу не проигрывала в битве. То, что она, по крайней мере, не потеряла ни одного бойца, было слабым утешением. Они потеряли Сану Санофилис, а в её лице многообещающего союзника Кепха. Что ещё? Опасно мягким тоном спросила она и с радостью заметила, что угроза достигла цели. Волосы на руках её подроги встали дыбом. Хотя бы разреши удвоить дозоры колея. Это я и так приказала, Распредели маршрут и оставь меня в покое. С этими словами она отвернулась и пошла к лошадям, которые стояли на некотором расстоянии у импровизированной коновязи, и несмотря на темноту, мирно щипали траву. Они символизировали безопасность, и за это всегда нравились колеи. Если лошади расслаблены, поблизости нет врага. Колея подала знак обоим дозорным чтобы они отправлялись есть на полевую кухню. и проскользнула под загородку из натянутых веровок. Воткнув факел в землю, она подошла к Нару, её чудесному вороному жеребцу. Тот с любопытством потянулся к ней мордой, фыркнул ей в ладонь, словно сдувая прочь заботы. Разумеется, у неё был припасён в кармане кусок репы, и теперь она сунула его ему в губы. Пока конь довольно жевал, Калея проверила рану у него на груди. Его задели мечом, и несколько часов до того, как целительница смогла осмотреть, очистить и зашить его царапины, были самыми долгими в жизни Калеи. К счастью, повреждения оказались не такими тяжёлыми, как она боялась. Этот привал она устроила прежде всего ради Нара. Она была не одна уже давно. Вокруг неё постоянно были люди, с которыми она могла разговаривать и смеяться, но только рядом с Наром она позволяла себе сомневаться, быть слабой, а иногда даже плакать. Он был единственным, кто никогда не станет использовать её недостатки против неё, и не только потому, что это был просто конь. Она была уверена, что он по-настоящему её понимает. Она погладила его мускулистую шею и прижалась лбом к морде, так чтобы её голова оказалась точно там, где серая шерсть образовывала полумесяц у него на лбу. "Если ты когда-то вернёшься в пламя", прошептала она ему. "Тогда я буду носить твой знак на своём лбу. Я хочу, чтобы в кепахе тебя никогда не забыли, по крайней мере, пока я жива. А когда я умру, Гости не видят тебя на изображениях, запечатлевших меня. Конь фыркнул, потом он отвернулся и подошёл к другому концу маленького загона, где ветви деревьев образовывали естественный навес. Она посмотрела ему вслед, огорчённая необычным для него равнодушием. Может, там растёт что-то особенно сочное, или у одной из кобылечек. Подобрав факел, она сделала пару шагов вслед за конём. А затем застыла, открыв рот. Под деревьями кто-то стоял. Калея тут же узнала его. Она узнала бы его в любом обличье, подобно тому, как никогда ни с кем не спутала бы свое отражение. Свет от факела в ее руке внезапно задрожал. Нар подбежал к незнакомцу. Не тронь его. Ее голос превратился в шёпот. Если она позовет своих солдат, он убьет коня. Он пришёл, чтобы отомстить, и она вложила оружие, которым он может нанести ей удар, прямо ему в руки, своими собственными словами, проявлением слабости. Её брат невозмутимо поднял руку и почесал жеребцу лоб между глаз и ушей. Нар довольно опустил голову, словно считал повелителя демонов своим старым другом. Аларик смотрел на неё через спину коня. Её сводило с ума, что она не может разгадать его план. Ты ради меня явился? Он наклонил голову. Она не могла разглядеть его лица, но ей показалось, что её вопрос позабавил его. Нет, я пришёл ради себя. То есть никто не проклинал меня. Он хрипло рассмеялся. Разве что ты сама. Тысячу раз, я полагаю, хотя это никогда не произнесёшь, то единственное, которое заклинает меня, не так ли? Он был прав, но она не подала виду. Одно дело бояться, и совсем другое показать страх. Не проклятие привело меня сюда, произнёс он. Он явно пришёл, чтобы отомстить. Он с лёгкостью мог бы её убить, сзади, не оставляя ни шанса защититься. Вот только этого было ему мало после всего, что она с ним сделала. Она это отлично понимала. Его жажда мести требовала, чтобы она увидела, кто отнимает у неё жизнь. Он хотел раз и навсегда доказать, что она рождена лишь второй. К собственному удивлению, Коли ощутила страх за своих последователей. Они беспрекословно последовали за ней в эту битву. И не произнесли ни слова возмущения, когда потерпели поражение и были вынуждены обратиться в бегство. Ей было страшно за своих мужчин и женщин, и, конечно, за её чудесного коня, на чью шею положил руку брат. А больше всего она боялась за свою страну. "Я сделала это ради Кепыха". Достаточно было посмотреть на него, чтобы понять: его не волнуют аргументы. Из-за неё он превратился в монстра. А Ларик смотрел, как кот, который со скукой наблюдает за мышью, прежде чем покончить с ней ударом лапы. Вот только она не была мышью. И всё же, она хотела, чтобы он понял, почему всё так вышло. Ты был слабым ребёнком, слишком слабым, чтобы сражаться за кепах. Это ты так решила, спокойно возразил он. Я был достаточно силён, чтобы вынести твою жестокость. Я не была жестокой, хотела сказать она, но промолчала. Конечно, всё, что она совершила, было безжалостным по отношению к нему. Для неё он убивал врагов отца, наказывал предателей и манипулировал союзниками. Мирный договор между Эшрианом и Немией никогда так и не был заключён, потому что она приказала Аларику убить посланника. Немский князь потерял свою наследницу, потому что нужно было ослабить его страну. Многие задания, которые давал отец, чтобы она доказала своё право стать наследницей, выполнял за неё Аларик. Может быть, он всё знал, решил, что наследство теперь принадлежит ему? Ты пришёл, чтобы отобрать у меня кепах? Отец всю жизнь вбивал ей в голову, что это произойдёт. Однажды Наш он, Придёт Аларик и заберёт то, что принадлежит ему. Прикажи его убить, Калея, огненное дитя. Скоро, всегда отвечала она. Ещё когда отец лежал на смертном одре, она клялась ему скоро приказать убить Аларика. Она позволила пламени разгореться сильнее. Я не отдам тебе кепах. Ты задолжала мне больше, чем кепах, Калея. Ты задолжала мне мою жизнь десятикратно. Десять лет страха за людей, которые для тебя важнее всего, и еще несколько недель прибитым кольями к стене замка. Ты задолжала мне сердце человека, которого ты любишь, а с ним и его жизнь. И только после того, как с этим будет покончено колея. Ты задолжала мне кеппах. Ему придется убить ее, чтобы получить ее страну. И именно за этим он явился. Глубоко вдохнув, он поднял крылья. Одно свисало немного криво, словно ужасные шрамы тянули его к земле. Колея содрогнулась одновременно от ужаса и от предчувствия битвы. Итак, давай всё решим, тихо произнесла она. Подойдём немного. В нескольких минутах отсюда есть скальное плато. Боишься, что погибнешь на виду своих солдат, Колея? Он попал в цель. Но дело было не только в этом. Я не хочу, чтобы они подверглись опасности. Принеси командиру мой меч, если победишь меня. И ещё, помнишь Садвина алхимика, твоего мага-кузнеца? произнес Аларик. Он выяснил, какой магией пользовался Садвин. Он, как и раньше, живёт в своём подвале в замке. Он узнает тебя и сможет подтвердить, кто ты. Не нужно лишнего насилия против кипоханцев». Он отвернулся, оказавшись к ней спиной. Кажется, ты уже решила умереть. Видимо, сегодня ты смотришь на вещи реалистичнее, чем раньше. Просто забочусь о твоей безопасности, брат. Никогда больше не называй меня так. Почему нет? Трудно будет убить сестру, брат? Она не могла представить в точности, но кто знает, сколько от слабого Аларика ещё осталось в этом монстре с чёрными глазами и рогатой короной. Прежде всего, произнес он: "Я опасаюсь, что больше не смогу контролировать свой меч, если ты продолжишь меня провоцировать, и всё закончится раньше, чем мы дойдём до плато". "Годы не научили тебя терпению?" "Многие пытались, но безуспешно". Как необычно говорить с ним. словно это самая обычная встреча. "Я по тебе скучала". Вырвалась у неё внезапно, хотя она предпочла бы удержаться от этих слов, но они были сильнее её. Брат оглянулся на неё через плечо, не замедляя шага. Могла бы мне написать. Ах, я забыл. С каждым словом его голос становился мрачнее. Ты же и так это регулярно делала. Они дошли до места, которое она выбрала. Просвет за кривыми соснами, присыпанный щебнем и гравием, лишь слегка наклонный. Пара бледных валунов лежали на площадке, как кости на игровом столе. Калея притащила разлапистую ветку в середину площадки, подожгла её факелом и дунула в пламя. Тут же оно взметнулось на высоту человеческого роста, повинуясь её приказу и отбрасывая золотой свет на скалы, заставляя тени танцевать. Она вдохнула запах горящей древесины и смолы, а затем вытащила меч. Считаешь, что это моя казнь, да? В конце концов, он был повелителем демонов. Он провисел на стене замка три недели и выжил. Возможно, его жизнь была бесконечна. По крайней мере, он не был смертным, как она. Тебя вообще можно убить? Его улыбка показалась печальной в отсветах огня. Она напомнила ему о том дне, когда они вместе видели Фениксов. Ты сама знаешь. Он вытащил меч. Нет, это был какой-то другой клинок, изогнутый, как у немийцев. Проходя мимо, он провёл им по огню и поджёг его, почти с удивлением наблюдая пламя, словно удивляясь, что ему до сих пор даётся старый трюк. Вот уже много лет он не держал в руке огненный клинок. Но у меня другие планы. Когда ты умрёшь, мне будет тебя не хватать, произнесла коллега и тоже подожгла свой меч. Хотела бы я, чтобы мы раньше устроили эту дуэль, раньше ответили бы на главный вопрос. Что это за главный вопрос? спросила Ларик. И она ответила самой себе, бросившись в атаку.